реки от всех дорог есть веселый хуторок. Здесь живут одни друзья, друг без друга им нельзя. Во дворе кипит работа, все стараются до пота. Так вести хозяйство нужно, вместе весело и дружно. Вышли в поле все, кто мог, урожай собрали впрок. Взрослые трудились, а детки веселились.